Если бы случайный прохожий увидел Аду, стоящую у стены с зажмуренными глазами, и считающую до ста, он, наверное, подумал бы, что девочка просто играет в прятки, а в высокой траве или за покосившимся забором затаились ее друзья. Но никто не мог увидеть ее. На пустошь никто никогда не ходил. 98, 99, 100 В глубине башни скрипнули доски, раздался короткий всплеск. Ада распахнула дверь и смело шагнула внутрь. Солнечные лучи ворвались вслед за ней, исчертили пыльный воздух. Девочка шла и угадывала очертания предметов в полумраке. Деревянные детские лыжи и порванные ботинки, санки, подвешенные к потолку, ржавый руль от детского велосипеда. И колесо с гнутыми спицами. Деревянные ящики с хламом и старая мебель. Ада никогда такой не видела. Она споткнулась о железное кольцо и поняла, что стоит прямо на люке, ведущем в погреб. Неподалеку лежал брошенный профессором чемодан. Девочка с трудом подняла деревянный щит. Он скрипнул и зацепился за край кофточки. Что-то тренькнуло. Отскочила от досок и покатилась. Брошка с божьей коровкой. Она отпустила люк, и он упал на пол, подняв облако пыли, и едва не отдавив ей ноги. «Апчхи!» Ада вытерла глаза, на которых выступили слезы, зашарила руками по доскам и вдруг ощутила воздух, пустоту. Перед ней зиял омут с черной водой с обычной водой, от которой шел холод и запах погреба. «Елисей Андреевич!» — позвала она. «Профессор, где вы?» Она долго не решалась, но, наконец, кончиком указательного пальца коснулась поверхности воды. Ничего не произошло. Он исчез. «Все равно, что умер. Мы больше никогда не поговорим на скамейке». «Профессор!» — тихо повторила она распрямилась, шагнула назад. Из-под подошвы выскочило что-то гладкое, блеснуло капелькой крови в тусклом луче солнца и плюхнулось в воду. «Брошка!» Ада быстро выкинула руку, но только сжала пустой кулак. Несколько мгновений она еще видела, как гранатовый в крапинку шарик погружается на дно. Тут же тьма обступила ее и сжала в кольцо. Ржавые грабли ощерились с потолка крокодильями зубами, выставили рога треснувшие лыжи, а мешок с углем зашевелил холщовыми губами. У нее больше не было амулета от монстров. Ада вскрикнула, попятилась к двери, споткнулась о черенок лопаты. Ее пальчики нащупали дырку на кофте, оставленную от брошки, и затеребили шерстяную нитку. По черной воде пошли круги. Поверхность задрожала. «Эй, кто там?» Услышала она детский голос, знакомый и совсем не страшный. Девочка заглянула в погреб и ахнула. На нее смотрел мальчик, ее ровесник, с кудрявыми волосами и пухлыми щечками. Одной рукой он прижимал к груди банку абрикосового варенья, другая была сжата в кулак. Он словно находился с другой стороны земли. Они смотрели друг на друга долго, сквозь время и пространство, открыв рты. «Кто ты?» Спросил, наконец, мальчик, и его голос зазвучал гулко в стенах водохранилища. «Я твоя подруга», ответила девочка, глубоко вздохнув от волнения. «Мы однажды очень подружимся с тобой». «Однажды?» произнес странным голосом мальчик, и эхо вторила ему. «Когда ты будешь стариком, ты проживешь очень долгую жизнь». «Долгую жизнь. Мне нужно узнать, что случилось с тобой в старости, когда ты нырнул в погреб». «Я нырнул в погреб?» — снова повторил мальчик. «Но я не знаю, зачем». Ада чуть не заплакала, но сдержалась. Вдруг слеза, упавшая на воду, заставит мальчика исчезнуть. Мальчик помахал ей рукой, и она ему тоже помахала. «Это твое?» — спросил он, раскрывая ладони, показывая божью коровку. «Мое. Вернее, твое. Не понимаю. Зато я поняла. Брошка мне больше не нужна. Я про нее даже не вспомнила, когда сошла с тропы прямо в траву» где водятся шерстистые змеи, и когда входила в башню. Но ты не забудь мне отдать ее, когда мы снова встретимся». Ада оглянулась по сторонам. Лыжи стали лыжами, грабли-граблями, а губы на мешке с углем двумя складками. Мальчик нахмурился, спрятал брошку в карман. «Скажи мне, — сказала девочка, — если бы ты прятался в старом сарае, «Где бы было твое тайное место?» Мальчик смутился. «Это только мое тайное место. Когда ты станешь старше, ты научишься делиться секретами», — насупилась ада. «Ну хорошо». Мальчик крепче сжал в руках банку с вареньем, словно боялся ее выронить. «Интересно, если банка упадет в воду, то девочка поймает ее со своей стороны земли?» Мальчик вздохнул и проговорил быстро. «Я бы спрятался в старой ванне в дальнем конце сарая, там, где в кирпичах проделана крохотное окошко». «Спасибо, мальчик». Как только она поблагодарила его, изображение стало расплываться. «Куда ты? Куда?» – услышала она крик маленького Елисея.